Глава пятая Зато Ман совершенно не жалел своего зардевшегося соперника. Он выступил вперед, кивнул налево и направо, почтительно поприветствовав певицу, и уселся на место Хашима. Саида Бай была рада приятной компании, пусть и юного, но добровольца во вдохновителей на остаток вечера. Она улыбнулась ему и произнесла — Не отвергай постоянство, о сердце. Любовь без него не имеет опоры. На что Ман ответил мгновенно и решительно. Где б Даг не сел, свое место он занял. Пусть оставляют собрания другие, он никуда не уйдет. Даг Дехлеви, Наваб Мирзахан. 1831-1905 годы, выдающийся индийский поэт, известный своими газелями на языке урду. Это было встречено смехом публики. Но Саида Бай решила оставить последнее слово за собой, ответив собственными стихами. «Как же Дага пристально может смотреть!» «Лучше под ноги глядел, чтобы ему не споткнуться!» После такого ответа зал разразился спонтанными аплодисментами. Ман обрадовался так же, как и все остальные, что Саида Байфера Забади побила его туза, или, можно так сказать, покрыла десяткой его девятку, Она смеялась так же, как и остальные, как и ее аккомпаниаторы, толстый таблоист и его худощавый коллега с Саранги. Вскоре Саида Бай подняла руку, призывая к тишине, и сказала «Надеюсь, эта часть аплодисментов предназначалась моему юному, остроумному другу». Ман раскаянием ответил «Ай, Саида, бегум, хватило у меня отваги шутить над вами, но все мои попытки были тщетны». «Бегум» — титул знатной женщины и обращение к ней в мусульманских странах и районах Южной Азии. Публика вновь засмеялась, и Саида Байфи Розабади наградила его за эту цитату из «Газели мира» прекрасным ее исполнением. «Как не готовься к тому, нет от болезни лекарства». В боли сердечной смертельное скрыто коварство. Юность проходит в слезах, старость в покое. Ночи бессонные прежде, ныне вечное сонное царство. Ман смотрел на нее очарованный, очарованный и восхищенный. Что может быть прекраснее, чем лежать без сна, Долгими ночами до самого рассвета Слушая ее голос у своего уха? Беспомощных нас осуждали За вольность поступков и мыслей, Делая сами лишь что захотят, Они клеветали на нас. Здесь, в мире света и тьмы, Все, что мне оставалось — Смена страдания днем на мучения ночные. А вас? Отчего так волнует, что стало с религией мира исламом? Нося знак брамина, к идолам храма он приходит сейчас. Ночь продолжалась. Шутки чередовались с музыкой. Было уже очень поздно. Публика из сотни передела до дюжины. Но Саида-бай теперь была настолько погружена в музыку, что оставшиеся пребывали в полном восторге. Они сошлись в более тесный кружок. Ман не знал, во что погрузиться больше — в слух или созерцание. Время от времени Саидабай прерывала пение и вела беседу с уцелевшими адептами. Она отпустила Саранги и Танпуру, В конце концов отослала даже своего таблоиста, глаза которого совсем слепались. Остались только ее голос и физгармония, но им хватало очарования. Уже светало, когда она сама зевнула и поднялась. Ман смотрел на нее с желанием и усмешкой во взгляде. «Я позабочусь о машине», — сказал он. «А я пока пойду в сад», — сказала Саида Это самое прекрасное время ночи. «Просто отправьте ее», — указала она на физгармонию, «и остальные вещи ко мне домой завтра утром». «Так что ж», — продолжила она для пяти или шести человек, оставшихся во дворе, «ныне же мир идолов этих в храме оставил, мы еще встретимся с ним». Ман завершил куплет. «Будет на то божья воля!» Он смотрел на нее в ожидании и признательности, но она уже направилась в сад. Саида Байфи Розабади, внезапно уставшая от всего этого, хотя от чего всего этого, минуту или две бродила по саду премниваса. Она коснулась глянцевых листьев помело, Харсингар уже отцвел, а цветы жакаранды опадали во мраке. Она окинула взглядом сад и улыбнулась себе немного грустно. Было тихо. Ни сторожа, ни даже сторожевой собаки. На ум пришло несколько любимых строк из малоизвестного поэта Миная, и она не пропела, а прочитала их вслух. Собрание завершилось. — Мотыльки, прощайтесь с догоревшими свечами. — Вас манят в небо звезды светляки, помаргивая летними ночами. Она слегка закашлялась, ночью внезапно похолодала и плотнее закуталась в свою легкую шаль, ожидая, пока кто-нибудь проводит ее к дому, который тоже находился в Пасандбакхе, всего в нескольких минутах ходьбы».